Глава тринадцатая В середине зимы заболел и умер Моисей Борисович, и кресло рядом с Виталием опустело. Жалко, хороший был старик. Некоторое время продолжали еще его спрашивать по телефону, наверное, те красивые старухи с голубыми волосами, а потом и эта ниточка оборвалась, и о старом мастере все забыли. А к весне над соседним креслом появилась новая фигура, женщина-мастер по имени Люба. Крупная, тяжелая, как битюк, с вытравленными перекисью нахальными волосами. Она сразу не взлюбила Виталия. Еще бы! Никто не хотел к ней, все к нему. Когда Виталий работал, она с показным равнодушием обтачивала пилкой свои ярко-лиловые ногти и пела «Тирли-тирли». Иногда подходила к ожидающим и, как бы невзначай, бросала. «Обслужимся, девочки, а?» «Нет, мы уж подождем». Ей доставались большей частью... Перворазницы. Деревенские женщины с белыми морщинами на коричневых лицах, которые застенчиво вынимали из волос цветной пластмассовый гребень и спрашивали «А на шесть месяцев у вас делают?» Люба обслуживала их брезгливо, червяком поджав ядовито-красные губы. Меня она тоже не взлюбила. Я, например, всегда с ней здоровалась, а она не отвечала. Как-то раз я задержалась, переводя Виталию английский журнал, и слышала, как она сказала кассирше, «У самой дети взрослые, скоро внуки, а она с мальчишкой, и думает, что интересно, Ф-ф. а никакой интересности нет, одна полнота». А Виталий начинал нервничать, все чаще обходился невежливо с осаждавшими его дамами, говорил «Я один, вас много!» И вот однажды, придя в Прикмахерскую, я застала его плачущим. Если можно плакать сухо, то он именно это и делал. Он судорожно прибирал у себя на столе и плакал беззвучно и зло, хлопая ресницами. «Эх, дети, тогда одна, теперь другой». Я подошла. Мария Владимировна, вы меня извините, я вас не могу обслужить». «Что случилось, Виталий?» «Ничего особенного не случилось, только я должен сейчас уйти домой». «Ну что же все-таки с вами? Не отпущу вас, пока не скажете. Я должен был это предвидеть». «Что предвидеть? Ну-ка сядьте, Виталий, и расскажите мне все, как есть». Он сел. «Мария Владимировна, я так и знал, что они не дадут мне спокойно работать. Кто они? Люба? Да, и Люба, и другие нашлись, солидарные с ней» мастера из мужского зала и кассирша Алевтина Петровна. Я им давно раздражаю нервную систему своей работой. Ко мне клиентура ходит, я позволяю себе тратить много времени на операцию, план страдает, меня опять-таки к телефону нужно звать. Все это озлобляет их против меня, кроме того, имеется много желающих». «Я просто не способен обслужить всех желающих. Мне это неинтересно даже экономически. Зачем это я буду причесывать каждую клиентку? Она приходит в год два раза, на май и на ноябрьскую, от силы Новый год. Выбирая себе клиентуру, я всегда смотрю, могу ли я в данном случае почерпнуть для своего развития, а не то, чтобы обслуживать сплошь и каждую». Они обижаются, пишут в жалобную книгу. На меня уже скопилось несколько жалоб, но мне это безразлично, поскольку меня интересует работа и только работа. Ну, а что же вас сегодня так расстроило? Произошел такой случай. Они выкрали у меня из кармана записную книжку, где записаны адреса и телефоны клиенток, и эту книжку передали в профсоюзную организацию для разбора дела». «Какого дела? Разве вам нельзя записывать любые адреса, какие вам вздумается?» «Конечно, формально можно, но фактически эти женские адреса показывают, что я имею свою клиентуру, а это строго запрещено. Я должен работать всех одинаково и давать план. Я себя до этого не допускаю, так как, давая план, я невольно буду скатываться в сторону халтурной работы». Сейчас, например, модная линия требует челочки. Эту челочку надо продумать. У меня на эту челочку больше уйдет, чем на целый перманент. В существующие нормы это не укладывается. Вот они, опираясь на все эти факты, записная книжка, жалобы, невыполнение плана, собираются раздуть против меня целое дело. Подумаем, Виталий, нельзя ли вам как-нибудь помочь? Я уже думал, и помочь мне трудно. Дело в том, что у нас довольно бездарная директорша. Грубости, оскорбления мастеров, буквально мат. К тому же Матюнин против меня. Кто это еще Матюнин? Это заведующий сектором парикмахерских нашего управления культурно-бытового обслуживания. А за что же он против вас? За мои выступления. Тут меня выдвинули секретарем комсомольской организации по району. Я не отказался, несмотря на отсутствие времени. Я должен выдвигаться в своем развитии, получать авторитет. Авторитет у меня не такой уж маленький, но и не очень большой, средний. Так вот, на комсомольском собрании я выступил и стал заострять вопрос. Говорю, говорю, заостряю. «Какой же вы вопрос заостряли?» «Насчет амортизации инструмента, говорю, когда будет возбужден вопрос о безобразиях выплаты компенсации на амортизацию инструмента, так и сказал, и этим очень выиграл в своем авторитете. Матюнину это, конечно, не понравилось. Он сам заинтересован в том, чтобы амортизацию не выплачивать». «Почему заинтересован? Он имеет от этой недоплаты прямую выгоду. Крадет, что ли?» «Не так, чтобы буквально крадет, но пользуется. Неужели с этим нельзя ничего сделать? Очень трудно. Эти предприятия культурно-бытового обслуживания, грубо говоря, тащатся за хвостом у государства, а они, Матюнин и такие же, как он, пользуются тем, что до сих пор государству в своем движении некогда было навести в этом деле законность». Взять, скажем, расход материалов. Существует определенная норма на операцию. Тут не додал, тут заменил, а некоторые ухитряются пускать вход вторично. И это все деньги. А еще я позволил себе заострить вопрос о культуре обслуживания. Лучше плохо обслужиться у культурного мастера с хорошей внешностью, чем тоже плохое обслуживание иметь и плюс хамство. Это возбудило против меня тех мастеров, которые еще не овладели культурой обслуживания. «Послушайте, Виталий», — сказала я, — «а что, если я ему позвоню?» «Кому?» «Да Матюнину, будь он проклят!» «Я был бы вам очень благодарен. Ну так давайте телефон». Я набрала номер. Мне ответил «жирный, чувственный бас Матюнин у аппарата». Товарищ Матюнин, с вами говорит директор Института информационных машин профессор Ковалева. Очень приятно, сказал бас. Товарищ Матюнин, тут в одной из ваших парикмахерских работает молодой мастер Виталий Пловников. Матюнин молчал. Вы меня слышите? Слышу ответил он суховато. «Так вот, я уже второй год у него причесываюсь и должна сказать, что это выдающийся мастер, настоящий художник». «У нас все мастера хорошие», сказал Матюнин железным голосом. «Но этот мастер, вы же знаете, что у него отбоя нет от клиентов». Не нахожу в этом мастере ничего особенного. В нашей системе все мастера квалифицированные сдают тех минимум, умеют выполнять модельные прически и все виды операций. А на этого Плавникова постоянно поступают жалобы, грубость с клиентами, невыполнение плана. Нельзя же строго требовать выполнения плана, когда речь идет о художественной работе. «По-вашему, нельзя, а у нас вся работа художественная. Что же нам всем план не выполнять?» «Все-таки я бы вас очень просила учесть мой отзыв о его работе. Наверное, вы не от меня одной это слышите». «Виноват, я больше слышу жалобы. Кроме того, откуда я могу знать, кто это со мной разговаривает?» Я бросила трубку. Я так и знал, сказал Виталий, он еще и потому против меня имеет, что я не вношу ему денег, делаю вид, что мне это неизвестно. Что неизвестно? Существует такое неявное правило, конечно, нигде оно не приводится, что каждый мастер, желающий спокойной работы, должен вносить ему деньги не очень большие, но порядочные. Три-четыре рубля в месяц. «Господи, что вы говорите, Виталий? Может ли это быть? Отчего же? В нашем запущенном участке такие явления среди администрации случаются. Зарплата небольшая, чаевых нет, они и стараются улучшить свое положение. Зачем бы, например, он с высшим образованием сидел на такой должности? А у него, мерзавца, высшее образование?» «Какое же? Юрист. Мне, между прочим, нравится такое образование, если, конечно, употреблять его по прямому назначению. Я бы охотно поступил на юридический». «Ну ладно, об этом речь еще впереди. Сейчас хорошо бы его изобличить». «Матюнина? Чересчур хитер. А где свидетели? К тому же, пока я состою в этой системе...» Такое прямое выступление может принести вред моей работе, сделать ее прямо-таки невозможной. И вдруг неожиданно он сказал, «А я, Марья Владимировна, хочу уходить. Из этой точки, из дамских мастеров. Да что вы одумаетесь, у вас готовая специальность в руках, а самое главное, вы любите эту работу, и у вас талант». Такой талант, слишком неподходящий для нашего времени. И еще я вам скажу, Марья Владимировна, я на свой заработок по количеству не обижаюсь, но мне не нравится его качество. Мне приходится зависеть от доброго желания клиентов, которых я даже не всегда уважаю. Понятно. Но только вы не торопитесь. Хотите, я поговорю о вас на киностудии. Может быть, они вас возьмут? Я уже узнавал. На киностудии требуют специальное образование, художественный техникум. Там не важно качество работы, а одна бумажка. А мы посмотрим, может быть и выйдет. Только не торопитесь, ладно. Ну, до свидания, Виталий. Не расстраивайтесь. Виталий встал. Я уже настроился обратно, я вас обслужу. А с киностудией оказалось все не так просто, как я по наивности предполагала. Во-первых, не было вакансии. Кроме того, действительно требовалась бумажка. Но мне обещали подумать. Уж очень я просила за Виталия. Скрипя сердце, я даже выдала его за своего двоюродного племянника. Не знаю, есть ли такое родство. «Только по вашей просьбе, и то вряд ли», — сказал мне администратор.